Глава 26 шестая Вернувшись к себе, Полли Берроуз облачилась в свежую часучевую пижаму, забралась в постель со своей портативной машинкой и взялась за письма. Ее корреспонденция носила исключительно здоровый и полнокровный характер. Почти каждый день она отправляла в разные концы света с десяток посланий, коротких и исключительно длинных, с ураганной скоростью и наслаждением отстукивая их на машинке. Часто случалось, что она не знала, что думает по тому или иному поводу, пока не излагала свои рассуждения на бумаге. Во фразах, спонтанно рождающихся под кончиками ее бегающих по клавишам пальцев, мысли кристаллизовались, обретали ясность. Она была не из тех, кого интересуют глубины ибо прекрасно понимала, что существует слишком много более или менее равноценных точек зрения, исходя из которых можно рассматривать самую простую истину. Она же стремилась к тому, чтобы навести порядок в собственных мнениях и реакциях на происходящее вокруг и обладала всеобъемлющей формулой, которая в значительной степени облегчала ей достижение поставленной цели. Постоянно держа в уме черты, звук голоса и характер очередного корреспондента, она старалась напрямую обращаться к нему и только к нему. У нее не было своего особого набора выразительных средств, своего узнаваемого стиля, однако письма ее стяжали славу свежих и оригинальных, ими безмерно восхищались и тщательно хранили почти все ее адресаты. Планомерное производство корреспонденции превратилось для нее в один из основных raison d'être. Примечание. Смысл жизни. французской Конец примечания. Замечательно. Не понимаю, о чем вы. Поверьте, я не пишу их. Они пишутся сами собой. Это просто состояние ума, которым нужно проникнуться. Полли во всех отношениях была дитя своего времени. Не упуская из виду его недостатков и опасностей, которыми оно чревато, она, тем не менее, по ее собственным словам, сумела, так сказать, приспособиться и была твердо уверена, что без сознательной гармонии с обществом, в котором человек обретается, невозможно достичь ничего значительного. Она была не до конца искренна с Кэнзи, сказав, что, так сказать, кое-что слышала о Стенхэме. На самом деле она прочитала все его книги и была в некотором роде его поклонницей. Ей нравился его стиль, казавшийся ей порождением необычайно развитого и находящегося под здоровым контролем интеллекта, а стало быть, ума конструктивного, мятежного. Особенно ей нравилось, как он писал о любви. Любовные пассажи были проникнуты духом воинственной независимости и беспристрастия, граничившего с хладнокровием хирурга, и в то же время были лишены пустословия, в котором ей всегда мерещилась безвольная покорность человека своей судьбе. Эти отрывки были прямой противоположностью тому, что обычно принято считать романтизмом, Однако она полагала, что это и есть настоящий романтизм и доходила даже до того, что называла эти места истинной поэзией. Она решила поехать в Марокко, зная, что он там. Причиной поездки были Маракеш и политическая ситуация в Атласских горах, народные празднества, некоторые из них должны были как раз прийтись на время ее пребывания в стране, и фэс. и Стэнхэм, и Сахара, и еще масса всего непредвиденного, потому что Полли Берроуз обладала задатками хорошего журналиста. Она верила, что если у человека острый глаз и широкий взгляд на вещи, ему достаточно всего лишь вовремя оказаться на месте событий, чтобы докопаться до истины. Если кто-нибудь заводил с ней спор о живописи и фотографии, Она всегда становилась на сторону последней, утверждая, что фотография ближе к реальной жизни, поскольку объективно для нее существовал либо ухоженный сад фактов, либо дремучие дебри фантазий. А поскольку путанные цветистые речи Стэнхэма взывали к ее воображению, она решила отнести их к разновидности фактов, пусть символических, но все же фактов». «Наконец-то встретилась с вашим любимым автором», писала она несколько недель назад, в тот самый день, когда они обедали в Зитуне. «Или Джон Стэнхэм уже не ходит у вас в любимчиках?» «Припоминаю, что вы как-то признавали, что без ума от него. Это было, когда мы сидели на террасе белл лет пять тому назад, и я слегка разочарована». Он совсем не такой, как я ожидала. Наверное, это моя вина, потому что он настоящий писатель, а лучшие из настоящих писателей всегда целиком в своих книгах. Была еще парочка типичных английских слюнтяев. Конечно, они тоже помогали создавать фон, как аисты, как официанты в арабских костюмах, но, слава богу, не лезли в разговор. Другой своей подруге, Она писала тем же вечером. «Вы, наверное, знаете, что Джон Стэнхэм живет здесь, в Фесси. Сегодня мы долго катались вместе на коляске. Советую никогда не встречаться с писателями, чьими книгами вы восхищаетесь. Это только все испортит. Совершенно все. Я навоображала себе нечто совершенно противоположное, человека более решительного». и уж, конечно, не такого неврастенника, более понимающего и не столь напыщенного. Я прямо обескуражена. Думаю, намерения у него самые благие, но он такой неуклюжий, вздорный и занудный одновременно, что с ним просто невозможно общаться. Но самый неловкий момент настал, когда стемнело, и он решил, что я жду от него определенных знаков внимания. Жалкое было зрелище». «Он знает эту страну вдоль и поперек», — говорит по-арабски, «мезакольбон», — bon", примечание, «но что толку?» — французской конец примечания. «Не могу удержаться от этой мысли, глядя на то, с каким безразличием относится он к борьбе за независимость, а здесь это едва ли не все решает. Это носится в воздухе как предчувствие чего-то великого и героического». Возможно, даже трагического, но чрезвычайно волнующего. План работы на вечер был для нее ясен. Известить как можно больше домоседов о событиях дня. Я вернулась в Фесс вчера вечером, и пока меня не было, ситуация быстро подошла к развязке. В городе отключено электричество, практически он на осадном положении. Сегодня произошло настоящее избиение демонстрации у одних ворот. Никто не знает, сколько сотен человек погибло. Итак, я очутилась прямо на поле боя. Об этом нигде не напишут, а если и напишут, то это будет поверхностное и бледное изложение событий, так как все новости проходят строгую французскую цензуру. По правде говоря, вы вообще можете ничего об этом никогда не узнать, но я делаю все, что в моих силах. Только в четвертом письме из написанных в тот вечер, которое было адресовано парижской подруге и которое, как она полагала в силу этого, не подвергнется такому варварскому обращению со стороны французских властей, как письма, отправляемые в Америку, она позволила себе значительно отклониться от основной темы, чтобы поговорить о Стенхэме. Единственный человек... который мог бы при желании дельно и подробно рассказать мне, что, собственно говоря, происходит, это Джон Стэнхэм. Но, похоже, силы небесные противятся этому. Если бы ему случилось оказаться на середине железнодорожных путей, а навстречу ему из-за поворота на всех парах мчался экспресс, он наверняка принялся бы размышлять, на какую рельсу лучше встать, когда поезд будет проезжать мимо. У него примерно такой же склад ума, как у доктора Хелси, только еще более беспомощный и податливый. В то же время, это самый реакционно настроенный и предубежденный человек из тех, с кем не доводилось встречаться. Словом, типичным во всем разуверившимся либералом Наверное, следует добавить, что мы с ним частенько спорим, чтобы ты не подумала, что у нас такие уж плохие отношения, как может показаться... Для меня по-прежнему загадка, как рождаются на свет книги. Совершенно невозможно представить, чтобы их мог породить такой вялый и эгоистичный ум. Будь у меня шанс прожить еще одну жизнь, я прочла бы их все заново из чистого любопытства, просто чтобы попытаться связать их с этим человеком и понять, что же когда-то заставило меня видеть в них какую-то жизнь, потому что в нем ее точно уж нет». Перечитав отрывок, она почувствовала, что несколько сгустила краски, потому что на самом деле не питала к Стэнхэму такой сильной неприязни, как могло показаться из ее слов, и тут же добавила, «В то же время в этом человеке есть нечто от святого, но так как если бы у него был только ум святого, а не душа, и он сам вполне понимал, что никогда не добьется большего, прямо скажем, не позавидуешь. Но самое ужасное...» Только это между нами. Это что он совершенно явно увлечен мной. Однако, как мне кажется, интерес — это достаточно праздный. Rien affaire. Примечание. Что поделаешь? Французский. Конец примечания. Впрочем, скоро, если только выберусь отсюда целой и невредимой, вернусь на Resson Didier, позвоню по 5328 и все тебе расскажу. Покончив с письмами, она поставила машинку на столик рядом с кроватью, выключила свет и через пять минут, проведенных в темноте, ощущая исходящее от дерева запах плесени, вслушиваясь в напряженную тишину вокруг, которую нарушал только шорох ветра в листьях, уснула. В жизни ее вообще словно не было пауз и промежутков. Проснувшись, она сразу же бралась за дела, а закончив их, засыпала. Редко, когда она отводила в своем распорядке время для размышлений, все неопределенное, неразрешимое, тотчас же на месте внушало ей беспокойство, а поскольку внутренние проблемы не беспокоили ее, спала она крепко. Так повелось издавна. На следующее утро она уже с девяти начала ждать звонка Стэнхэма. Вскоре после того город взбудоражился и она подумала, что вряд ли Стэнхэм спит или работает при таком грохоте. Но прошло уже немало времени. Телефон по-прежнему молчал, и, почувствовав, что ею пренебрегают, она разозлилась, хотя и пыталась уверить себя, что имеет все основания быть довольной. Наконец-то ее оставили в покое. Шум в медине усилился, правда, совсем чуть-чуть. но ее охватила безотчетная нервная дрожь. И схватив машинку, она яростно отстукала. «Не могу выйти! Снаружи слишком сильный шум!» Помедлила и добавила. Впечатление такое, что толпа движется вверх по колму к гостинице. Решив, что это звучит чересчур мелодраматично, все-таки шум не становился ближе, разве что громче и слышнее, Она решила закончить так. «Слишком спешу, с любовью» и поставила под напечатанным свою роспись. Ей пришлось довольно долго стоять у конторки портье, ожидая, пока появится кто-нибудь, кто мог бы продать марки. Звуки беспорядков почти не долетали сюда из-за высокой стены, ограждавшей сад. В соседней комнате радио приглушенно наигрывало мелодии, венгерских цыган. Наконец появился сам управляющий гостиницей. «Бонжур, мадам!» церемонно произнес он. Затем, резко сменив тон, продолжал. «Я как раз хотел спросить вас, готовитесь ли вы покинуть Фесс? Мы получили приказ закрыть гостиницу». Ли была поражена. «Так вы закрываетесь?» «Когда?» «Ничего не понимаю». «Само собой, я ни к чему не готовилась». В голосе ее слышались возмущение и досада, несмотря на все усилия держать себя в руках. «О, мы зельфофер де, де марш!» заявил управляющий так, словно она сказала ему, что давно обо всем знала, но не побеспокоилась вовремя принять меры. Примечание. Но надо же предпринимать какие-то шаги французской, Конец примечания. «Какие еще шаги?» — крикнула она. «Вы не можете меня выставить, пока я не подыщу себе нового места». Брови управляющего полезли вверх. «Вас никто не выставляет, мадам». Он необычайно отчетливо выговаривал каждое слово. «Ход событий нам не подвластен». Она оглядела его безукоризненный костюм, надменное лицо... и поняла, что ненавидит его. «И куда же вы предлагаете мне идти?» Требовательно спросила она, заранее зная, что у него на все готов ответ, и что она попалась. «В этом смысле я вряд ли смогу хоть чем-то помочь вам, мадам, но если вас интересует мое личное мнение, то я посоветовал бы вам в любом случае как можно скорее уехать из Марокко». «Подобные беспорядки могут случиться в любом городе. Я могу заказать вам машину на три часа, как раз после обеда». «Мессе инуи», — слабо запротестовала она, — «это просто неслыханно! Отправлять женщину вот так, одну!» «Полиция обеспечит вашу безопасность», — устало произнес управляющий, — «вас будут сопровождать». Полли решила выиграть время. «А как насчет месье Стэнхэма?» — спросила она. «Когда он уезжает?» «Минутку. Я еще не известил его об официальном решении». И пока Полли ждала барабаня пальцами по конторке, управляющий снял трубку, набрал номер месье Стэнхэма и погребальным тоном сообщил, что ему тоже следует готовиться к немедленному отъезду. Очевидно, услышав такую новость, месье Стэнхэм высказал не больше энтузиазма, чем Полли. Ей был слышен приглушенный ропот, доносившийся из трубки. На лицо управляющего появилась страдальческая гримаса. «Дайте-ка я с ним поговорю», — сказала Полли, протягивая руку. «Доброе утро!» — прокричала она, взглянув на настенные часы, показывавшие без десяти двенадцать. «Ну разве это не фантастика?» «Похоже на то». Голос Стэнхэма напоминал первые записи на фонографе. Этот краткий ответ разочаровал ее. Она почувствовала, что ее предали. «Не могли бы вы спуститься? Я хочу с вами все обсудить». «Сейчас приду». Сурово поприветствовав управляющего, Стэнхэм взял Ли под руку и через террасу провел ее во двор, где высились банановые пальмы. Солнце точно кислотой обжигало обнаженные руки, и Ли попыталась укрыться в тени. Стэнхэм рассказал о своем плане на время перебраться в Сиди-бухта. Ли слушала внимательно. Ее не покидало чувство, что это бредовая затея, но встречных предложений у нее не было. — Понимаю, — вставляла она время от времени. — О! — Ну а потом? — наконец спросила она. Куда мы поедем, когда праздник закончится? Вернемся сюда, и каждый поедет, куда ему вздумается. Я собираюсь в Испанскую зону». «А почему не поехать в Испанскую зону прямо сегодня и не покончить со всем этим?» «Потому что мне хотелось бы посмотреть на их праздник». «Но это нелепо», — нервно ответила ли. «Гораздо важнее выбраться отсюда, пока это возможно». «Не вижу смысла об этом спорить», — вздохнул Стэнхэм, понимая, что ссора уже близка. «Но как бы там ни было, я поеду на местном автобусе. Сомневаюсь, чтобы он показался вам вполне комфортабельным». «Вы ничего обо мне не знаете», — заявила Ли, попавшись на удочку. «Но дело вовсе не в том, поедете вы на автобусе или на муле». В результате завязался долгий спор, после которого оба чувствовали себя возбужденными и расстроенными. «Пойдемте, присядем», — предложил, наконец, Стэнхэм. «Мне нужно еще поговорить с управляющим насчет машины. К тому же я не сложила вещи. Может, увидимся за обедом?» Идя по залитой палящим солнцем террасе, она негодовала на себя за то, что позволила на минуту дать волю чувствам. Она дала Стэнхэму повод думать, что ей важно, поедет он с ней или нет. А говоря на чистоту, ей это было важно, и даже очень. Она надеялась, что в подобных критических обстоятельствах любой американец сделает все возможное, чтобы обеспечить ей хотя бы относительную безопасность. И любой другой американец действительно сделал бы все возможное. Каждый шаг по блистающему мозаичному полу террасы был новой нотой, в долгом яростном крещендо, так что, подходя к конторе, Ли была уже вне себя от гнева. «Себелюбивое, эгоцентричное, тщеславное чудовище!» — думала она, невидящим взором скользя по плакату туристического агентства, на котором был изображен полуголый бербер, вздымавший огромную черную кобру к кобальтомому небу, по которому мчался четырехмоторный самолет. «Марокко — страна контрастов!» сообщала надпись внизу. Заказав машину на три часа, она поднялась к себе и стала укладываться. За последние полчаса жара стала невыносимой. Дышать вообще невозможно. Воздух был таким горячим, что, казалось, вообще не попадал не то что в легкие, но даже в ноздри. Ли сделала глубокий отчаянный вдох, и у нее закружилась голова. Предметы, к которым она прикасалась, на ощупь казались теплее, чем ее ладонь. Это было пугающе и странно. «Разве бывает такая жара?» — думала она. К половине второго она закончила укладываться и позвонила вниз вызвать носильщика. «Сожалею, мадам». «Но носильщиков нет», — ответил управляющий. «Я не понимаю, что вы хотите сказать!» — пронзительно крикнула Ли. «Какая чушь!» Должен же кто-то отнести мои вещи вниз. шум в городе не смолкал. Почти на час она позабыла о нем, но город по-прежнему гудел. Сожалею. А как насчет обеда? Его тоже некому будет подавать. Мэтр Дотель приготовит вам омлет и осет англез, мадам. Примечание. Английские закуски. Французской. Конец примечания. «Почему кто-нибудь из официантов не возьмет мой багаж?» Управляющий, похоже, начал терять терпение. «Официант не может, мадам, потому что вся прислуга из местных заперта в своих спальнях, а европейцы в Марокко носильщиками не работают. Vous avez compris? Примечание. «Вы понимаете?» «Французский». «Конец примечания». Администрация гостиницы глубоко сожалеет, что не может предоставить вам требуемое удобство, но, как я вам уже говорил, обстоятельства от нас не зависят. Попросите миссис Тенхэма помочь вам отнести чемоданы в такси». Он повесил трубку. Ли села на кровать и стала глядеть на голые, блестящие на солнце склоны холмов. Очаг вселенской ненависти разгорался в ней все сильнее и сильнее, ненависти ко всему и вся, к дурацким тополям в саду, листья которых колыхались, хотя в воздухе не было ни ветерка, к омерзительному масляному тенарку управляющего, к своему мятому льняному платью, насквозь вымокшему подмышками, к трудноуловимому геометрическому узору с таким тщанием, выведенному на балках потолка. своим накрашенным ногтям, к хлопкам смертоносных выстрелов за окном, но прежде всего к собственной слабости и беспечности, из-за которых она влипла в такую историю. Потом она решила свалить всю вину на жару. «Здесь просто задохнуться можно», — подумала она. Наконец сделала глубокий вдох и встала. Сама вынесла сумки в коридор. но тут же поняла, что не сможет протащить их через всю гостиницу до такси. Может быть, когда оно приедет, и она объяснит шоферу, в какую попала переделку, он согласится ей помочь. Однако длительное общение с французами научило ее, что они, если им вздумается, могут начисто позабыть о своем хваленом рыцарстве, так что решила не возлагать на шофера особых надежд. «А уж этого сукина сына я точно не попрошу». Твердила она про себя, как будто это могло послужить утешением, но при этом не сводила глаз с двери Стэнхэма. Вдруг она вспомнила об Амаре. Если ей удастся добраться до него так, чтобы не заметил Стэнхэм, мальчик наверняка ей поможет. Правда, может быть, Стэнхэм уже прогнал его. За все время разговора они о нем ни разу не упомянули. Тогда она решила, не откладывая, спуститься к обеду, «Возможно, удастся уйти из ресторана до того, как Стэнхэм закончит есть». Она остановилась у его двери, прислушалась, но ничего не услышала. В холле без окон было очень тихо. Все словно застыло. Вся гостиница тоже притихла. Потом из-за двери донесся невнятный разговор. Ли молча прошла дальше и стала спускаться. Омлет подали почти холодный. «Ассиет англез» состояли из двух тонюсеньких ломтиков ветчины, куска холодной печенки и жесткого-прижесткого ростбифа, по всей видимости, из канины. Когда Ли уже заканчивала есть, в ресторан вошел Стэнхем, увидел ее и подошел к ее столику. «Присаживайтесь», — сказала она таким тоном, словно изо всех сил старается не нагрубить. Стэнхем сел напротив. «Хуже этой еды ничего не бывает», — сказала она. Стэнхэм с отсутствующим видом смотрел поверх ее головы в небо за окном и, казалось, не слышал ее слов. Однако потом переспросил «Правда?» Подошел метрдотель. Дотель. пива», — громко сказал Али. «Туборк». А когда метрдотель Дотель отошел, поинтересовалась. «Как там наш сиротка? Он еще у вас или ушел?» Стэнхэм посмотрел на нее, словно удивленный, что она вообще знает о существовании мальчика. «Отчего же нет? Он там, наверху, обедает». Пока Ли пила пиво, завязался в пустячный разговор, не затрагивавший тему, которая, напоминая о себе каждым выстрелом, целиком поглощала их. Касаться ее было нельзя, поскольку Ли надеялась на победу и стеклала а Стэнхэм наоборот». Я заказала такси на три часа. Вы говорили, что собираетесь вернуться после праздника. Но, простите, как? Я не понимаю. Вернуться в Фесс? Французский город? Вот что я имел в виду. Понятно. Ли сложила салфетку и встала. Надеюсь, вы меня извините. Мне нужно еще кое-что доделать. Поднимаясь по лестнице, она думала... Зачем вообще нужно было прибегать к такой изощренной маскировке, чтобы попросить мальчика донести ее багаж? Можно было просто пойти и сказать ему «помоги мне» и плевать ей на Стенхэма. Но тогда, скорее всего, Стенхэм сам навязался бы в помощники, что было не совсем желательно, поскольку ей не хотелось разрушать сложившийся у нее образ законченного эгоиста. К сожалению, она не учла, что Стэнхам не отличался большим аппетитом. Ему еда показалась настолько скверной, что он решил не притрагиваться к ней. Поднялся наверх и возник в дверях в тот самый момент, когда Ли пыталась объяснить Амару, что ей от него нужно? Что-то случилось? Ли отскочила, перепуганная, надеясь, что вид у нее все же не слишком виноватый, и повернулась к Стэнхэму. «Ровным счетом ничего», — ответила она, покраснев от досады. «Решительно несносный тип, вздумавший ее преследовать». Просто пытаюсь договориться, чтобы мне помогли с багажом. В гостинице нет ни одного носильщика. Я подумала, может, Амар согласится. Да мы за пару минут управимся. Где вещи? Выглянув в коридор, Стэнхэм увидел сумки и крикнул. «Амар Аджи! Аджи Цауни!» После чего направился к номеру «Ли». «Идите, да ваш обед!» — холодно сказала Ли. «Он и без вас прекрасно справится!» Мальчик побежал вслед за ней. «Какой еще обед?» — рассмеялся Стэнхэм, не оборачиваясь. В этот момент Ли услышала, как кто-то поднимается по лестнице и шагнула вперед, чтобы ее не увидели в комнате Стэнхэма. Это был все тот же толстяк-официант, который принес ей завтрак. «Пардон, мадам!» Улыбаясь, он протиснулся мимо нее в комнату. Возвращаясь с пустым подносом омара, он заметил. «Какая жара! Не правда ли?» «Афрэ!» — согласилась Ли. «Примечание!» «Ужасное! Французской!» Конец примечания. «О да!» — философский изрек официант. «La chaleur complique la vie». Примечание. «Жара осложняет жизнь». Конец примечания. Ли уставилась на него, инстинктивно понимая, что официант сказал дерзость, каким-то неведомым образом оскорбил ее. Как раз это больше всего раздражало ее во французах. Желая показаться изысканными и проницательными, они совершенно не заботились, поймут их или нет. Достаточно было сладострастного удовольствия, которое они получали, роняя на ходу свои короткие загадочные фразы, воображая, что они неизмеримо выше вас, потому что им удалось поставить вас на место». Несомненно, жара, как сказал официант, осложняет жизнь человека. Ее жизнь сегодня утром она изрядно осложнила. Но почему он обратился с таким замечанием именно к ней, и именно в данный момент? Пока она раздумывала о нанесенном ей оскорблении, багаж уже успели вынести. Стэнхэм зашел к ней, Амар остался сторожить сумки у заднего входа. «Гостиница совершенно пустая», — сообщил он. «Я немного беспокоился, что кто-нибудь может заметить мальчика и станет задавать всякие вопросы. Но все словно вымерли, ни одной живой души». Зазвонил телефон. «Уи», — сказала Ли. И снова в трубке послышался страдальческий голос управляющего. Власти просили сообщить нашим гостям. Слушая его, Ли подумала, ну что еще, что еще стряслось, что машинам разрешено движение только по магистрали мэк несс касабланка где им предоставят соответствующую защиту. — Что? — воскликнула Ли. А если человек хочет уехать из страны? Теперь это невозможно, мадам. Но вы же сами сегодня утром советовали мне уехать. Да, но граница временно закрыта, мадам. Но куда я поеду? Где найду другую гостиницу? Трансатлантик в Мэкнессе сегодня закрыт. Балима и Турхасан... В Рабате, конечно, переполнены, но, однако, насколько мне известно, в кассе много гостиниц. Да, но там тоже не бывает мест, если не забронировать номер заранее. Может быть, мадам использует свои связи в американском консульстве? В противном случае я посоветовал бы остаться здесь, в Фессе, в Виль-Нувель. Ли сорвалась на крик. «Ме ле комбле!» «Примечание. Ну, это уж слишком!» «Конец примечания. Несомненно, мадам, ситуация не из приятных. Я лишь известил вас о распоряжениях, которые отдала полиция. Ваш счет готов. Вы не зайдете в контору оплатить его?» «Да. Это в моих привычках». Ответила Ли и в ярости швырнула трубку, потом обернулась к Стэнхэму. «Это уж чересчур!» И она пересказала ему все услышанное от управляющего. Стэнхэм задумался. «Не будь здесь меня!» — решила Ли. «Он тоже дал бы волю возмущению!» В голове Стэнхэма проносились один за другим различные варианты дальнейших действий, «Граница закрыта. Это скверно», — медленно произнес он. «Но, возможно, ее откроют снова через пару дней. Явно это сделано для того, чтобы лишить националистов возможности уехать. Они будут прочесывать город за городом, улицу за улицей, дом за домом. Это называется «ротисаж». Примечание. Облава, так называемая «зачистка», Французской. Конец примечания. Ли подошла к окну. «Надеюсь, арабы устроят сущий ад, так что им больше не придет в голову сюда соваться». Повернувшись, она снова подошла к Стенхэму. «Если бы только я знала язык, можете не сомневаться, я бы никуда не уехала и до конца помогала им сражаться за независимость». Ничто не может доставить мне большего удовольствия. «Но куда интересно мне деваться теперь?» Продолжала она без всякого перехода. «Где ночевать? На улице?» «Вам не остается ничего другого, кроме как поехать в виль Здесь же, в Фессе. Там есть гостиницы. Вот этого я как раз и не сделаю. В конце концов, если уж оставаться здесь...» «Надо находиться там, где арабы!» Стэнхэм хотел было сказать ей, чтобы она перестала ребячиться, но передумал. «Тогда поезжайте со мной!» — сказал он, улыбаясь и пожимая плечами. «Я как раз собираюсь туда, где будут арабы!» «Ладно, черт возьми!» «Согласна!» — воскликнула Ли. «Но смотрите!» Если мне там не понравится...